Глава шестая. «Опять телефон!» Тяжело вздыхаю, лежа на груди у Артема. «Я его когда-нибудь выброшу из окна, честное слово?» «Так он меня достал!» «Хочешь, я даже не буду смотреть, кто звонит!» Муж перебирает пальцами мои волосы и продолжает лежать на спине, не пытаясь взять гаджет с тумбочки. «Пусть катится куда подальше!» «Вроде звонок по Вайберу, значит, из России!» Делаю паузу, но Артем не шевелится. «Возьми уже!» Кривлюсь и перекатываюсь на подушку. Все равно ведь будет мучиться неизвестностью и мается, выискивая момент, когда я отвернусь, чтобы посмотреть, кто ему наяривал. Я же говорила, что он предсказуемый. Вишневский тянется к тумбочке, а через пару секунд подносит мобильный к моему лицу, где на экране светится довольная рожа Балабанова. Точнее, фото, довольно роже Балабанова, что в данном случае одно и то же. «Брать?» — поднимает Артем одну бровь, и ехидно улыбаясь. «Конечно!» — я прямо подскакиваю на кровати, приближая свое лицо к уху Артема, куда он прижимает телефон. «Мне безумно интересно, что там у них происходит с Дариной. Наша звезда юриспруденции молчит, как партизан на допросе у немцев. К тому же четвертый день от нее ни ответа, ни привета». Знаю только, что тетю Наташу транспортировали в Москву, а Пашка оплатил операцию, которую тоже уже сделали. В последний раз Дарина ворчала, что Балабанов ее бесит, и она готова его посадить даже за мелкое хулиганство, хотя за это, вроде, только штраф положен. Эта наша красотка, конечно же, погорячилась, но я, если честно, ни разу не видела подобных эмоций у Громовой в отношении представителей мужского пола. «Что-то тут нечисто». Но даже Аньке ничего не известно по этому поводу, хотя я ее позавчера битых полчаса пытала. «Какие люди?» – произносит Артем и усмехается. «Не разбудил?» – интересуется Пашка, видимо, только сейчас, вспомнив о разнице во времени со штатами. «Рано еще Павлик спать ложится!» Мой муж мне подмигивает, а сам наглым образом, пользуясь моей близостью, лезет пальцами свободной руки под маечку за что получает от меня по этой самой руке. «К тому же моя жена...» делает акцент на последнем слове, которая передает тебе пламенный привет, подмигивает мне. «Пишет статью в срочном порядке». Балабол. Тихо шепчу, чтобы Пашка не слышал, и закатываю глаза. «Чего проще, сказать, что отдыхает, или просто бездельничает вместе со мной?» «Так нет же. Это извечная мужская логика», которую сложно понять. Зачем придумывать небылицы на ровном месте, если можно сказать правду? Совет нужен. Голос на другом конце провода звучит слишком напряженно. И я забываю о шалостях Артема, а наоборот, сильнее прислоняюсь к его уху, чтобы ничего не пропустить. Мой муж тяжело вздыхает, цокает языком и закатывает глаза. Вытягивает руку со смартфоном немного вперед, и включает громкую связь. «Блин, как же я раньше-то не догадалась попросить Вишневского сделать звук погромче?» Паша печальным голосом вещает, что Дарина переехала к нему жить. Мы с Артемом смотрим друг на друга круглыми глазами, после чего мой муж переспрашивает удивленно. «Кто к тебе переехал?» Голос моего любимого супруга звучит слишком эмоционально. «Дарина!» Вздыхает печально Паша. Точно Громова. Не унимается Вишневский, а я кручу пальцем у виска. Может, какая-то другая? А ты мне тут голову морочишь? Хорош издеваться. Ворчит Балабанов, а мы с Артемом прыскаем одновременно со смеху. Я прикрываю рот рукой, чтобы Пашка не услышал, а мой супруг ржет как конь и не может остановиться. Теперь я хочу подробностей. «Как это произошло?» Вишневский вытирает пальцем невидимую слезинку от своего слишком эмоционального смеха. Балабанов тяжело вздыхает, после чего вещает, что ему помог в этом какой-то Макс. В процессе пламенной речи на другом конце провода я начинаю понимать, что это брат Пашки, о чем мне до сих пор было неизвестно. Я кивком головы интересуюсь у Артема, а он в ответ машет рукой, кривится и одними губами произносит. Потом расскажу. По мере приближения к финалу мы с мужем уже слушаем внимательно, не перебивая собеседника на линии. Пашка, как оказывается, подговорил своего брата, и тот поперся к Дарине в прокуратуру, разыграл спектакль, чтобы наша красотка бросилась спасать незаконно обиженного мальчика. Вот же аферисты! «Я так понимаю, ты попал, Павлик», — серьезно произносит мой супруг, когда Балабанов делает паузу и громко сопит в трубку. «Вот уж не ожидал, что так сильно западешь на прокуроршу. Она, конечно, девка красивая, не спорю, но характер не приведи, Господь». После этих слов я легонько бью в грудь Артема, после чего показываю кулак. «Знает же, что не терплю, когда говорят гадости о моих подругах» но периодически провоцирует меня, в шутку отзываясь о характере Дарины. «Тянет меня к ней. Сам пока не пойму, почему». В голосе Паши слышны печальные нотки. «Думаю, пару раз переспим. Попустит». «Ага, я тоже так думал когда-то». Смеется Артем и мне подмигивает. «Это любовь, мой друг». Улыбается, а я закатываю глаза. Пара, они, конечно же, красивая, но, зная свою подругу без малого 20 лет, я очень сильно сомневаюсь, что она так быстро отдаст свое сердце Балабанову. Придется постараться, чтобы ее завоевать. «Не гони!» – ворчит в ответ Павлик, как ласково его называет мой супруг. «Какая нахрен любовь?» «Чистая и светлая», – ехидничает Вишневский. «На свадьбу не забудь позвать?» «Очень смешно». Бухтит Балабанов. Не спорю, она мне нравится даже очень. В этом месте я поднимаю обе брови вверх, задавая немой вопрос. А Артем утвердительно кивает головой. Но у меня к ней чисто платонический интерес. Скажи, Павлик, много ты девок селил у себя в доме, которым испытывал чисто платонические чувства, что в переводе на русский язык означает «собирался заняться с ними сексом». Паша молчит несколько секунд, но даже я заранее знаю ответ на поставленный моим любимым мужем вопрос. Ни одной. А это значит... Ладно, умник, перебивает мои мысленные рассуждения балабанов. Он уже даже говорит словами Дарины. Так и в заправду до свадьбы недалеко. Лучше посоветую, как ее внимание привлечь. По старинке, произносит Вишневский невозмутимым тоном. Цветы, шампанское и рестораны у нас еще никто не отменял. Снова подмигивает мне и улыбается на все свои 32 зуба. Ресторан в пролете. Она не согласится. Еще варианты есть? Паша ждет ответа. И даже я складываю руки на груди, ожидая, какая же очередная фантазия посетит многострадальную голову моего горячо обожаемого супруга. И он, как обычно, на высоте. Ты как маленький, ей-богу, смеется в трубку. У меня есть трехэтажный особняк, который в данный момент пустует. Там тебе и ресторан с шеф-поваром Петровной, которая организует все в лучшем виде, и бильярд, и бассейн. В этом месте я кручу у виска, потому что с последним Артем погорячился. Сори за бассейн, забыл, что у вас холодно. Но, снова делает паузу, У тебя в моем доме есть личная комната. Да и Петровна будет рада вас видеть вдвоем. Как же я сам до этого не додумался. Теперь уже усмехается Балабанов. Точно, Петровна. Остается только Макса пристроить. Анечку попроси. Не теряется Артём. Она у нас девушка понятливая. А если ты ей объяснишь всю ситуацию, то поддержит однозначно. Катюха точно бы поддержала. «Спасибо, друг!» В голосе Пашки чувствуются позитивные эмоции. «Не за что!» Лениво отвечает мой супруг, и они прощаются. Артем с довольной физиономией смотрит на меня, а я кривлюсь ему в ответ. «Мое переселение к тебе вы тоже обсуждали вдвоем?» Поднимаю одну бровь. «Конечно!» Расплывается в улыбке во все 32 зуба и закидывает руки за голову. «Кстати, это Балабанов идею подал. А я уже все нюансы продумал». «Я в курсе», – фыркаю в ответ. «Не знала, что у Пашки есть родной брат». «Ага», – кивает головой Артем. «Балбес малолетний». «Короче, это мы с Пашкой 13 лет назад. Один в один». «И учите детей врать, как нехорошо». Надеюсь, ты Дарине не сдашь Балабанова раньше срока? Теперь настаёт очередь Вишневского поднимать одну бровь, а мне делать невинное лицо. Я еще, кстати, подумаю, сдавать или не сдавать этих аферистов. Ладно, Макс еще маленький и всех тонкостей может не понимать, но Балабанов же лоб здоровый. А учат детей врать. Смотря что мне будет за мое молчание. Прищуриваю один глаз, а Артем срывается с места, хватает меня двумя руками за талию и тянет на себя. Я падаю на мужа, только и успев ахнуть, а он переворачивает меня на спину, нависая сверху. «Любое желание», — произносит томным голосом, приближая свое лицо к моему. «Два», — тихонько отвечаю, закрывая глаза. «Договорились». Он дотрагивается своими губами к моим. Так нежно и аккуратно, что я тянусь вперед. Кстати, Вишневский резко отрывается, а я также резко открываю глаза. Давно хотел спросить, а почему Дарина не любит красный цвет? Я стану, после чего начинаю хныкать. Только мой муж может своими глупыми и дурацкими вопросами или комментариями портить столь интимные моменты. «Кстати, до сих пор ему вспоминаю силиконовую грудь». «Не поверишь, но наша красотка боится вида крови». Наблюдаю, как Вишневский замирает, а его физиономия начинает вытягиваться. «Чего она боится?» «Ты глухой?» «Так как мой муж до сих пор в ступоре, даже садится на кровати, приходится и мне удобно расположиться, оперевшись спиной о подушку». «Это был исключительно риторический вопрос». Ехидничает в ответ. Я всех подробностей не знаю, но в детстве на ее глазах какой-то мужик убил собаку. Куча крови, у девочки психологическая травма, а в результате Дарина терпеть не может красный цвет. Небольшой порез еще обработать может, но если рана глубокая, то и сознание иногда теряет. «Нифига себе!» — свистит Артем. Она из-за этого в следователя не пошла. Киваю головой, продолжая дальше. Сам понимаешь, там горы трупов, неизвестно в каком виде. Прикинь, ее бы каждый раз откачивать приходилось. Надеюсь, они с Пашкой уживутся. Тяжело вздыхает Вишневский, переводя разговор в другое русло. Я даже не надеюсь, точно уверена, что все у них с Балабановым будет хорошо. До смены фамилии, конечно, дело еще не скоро дойдет. Но вот жить она у него останется сто процентов. Поворчит, пару раз пригрозит, что посадит, и они договорятся.